Глава 44 Допрос мужа. Константин стиснул мою талию, прижимая к себе с такой силой, что у меня чуть кости не хрустнули. «Софушка, милая!» — шептали его губы, горячо касаясь моих щек. «Прости, что тебе приходится видеть меня здесь». «Костя, я требую объяснений!» Я оттолкнула супруга, строго смотря на него, а у самой сердца сжалось, от любви к нему. Я могла бы сейчас применить заклинание правды, но хотела услышать искреннее признание, а не принудительное, почему ты здесь и как твоя прекрасная Елена воскресла чудесным образом. «Что? Елена?» Сдвинул он брови, как будто впервые услышал это имя. «Да, как ты объяснишь, что твоя первая жена, живая и здоровая, сейчас спит в твоей кровати в нашем доме?» Повысила я голос, обида сквозила в каждом слове. Граф шумно набрал воздуха в легкие, собираясь с мыслями. Он явно не ожидал услышать от меня такого вопроса. «Елена, прости, Софья, давно надо было рассказать тебе». Не ожидал, что она наберется наглости приехать в Омск. Горько выдохнул он, поджав губы. «Как ты мог?» Слезы брызнули из глаз, и я не удержалась от упрека. «Я же люблю тебя! А ты... ты...» Муж резко обнял меня, пытаясь успокоить. Но я еще больше разозлилась и не сильно ударила его кулаком в грудь. «Зачем ты женился на мне?» Перед глазами все плыло, и я не могла разглядеть лица мужа. «Чтобы в один прекрасный момент твоя законная жена прогнала меня из дома?» «Что?» «Софья, нет!» «Что ты себе навыдумывала?» Константин крепче прижал меня к своей широкой груди. «Никто не посмеет тебя выгнать. Ты моя жена». «Да? Наш брак признают незаконным. Если ты обо мне не подумал, то хотя бы о Маше». «Боже, Софья! Откуда у тебя такие мысли? Это Елена тебе сказала?» Муж взволнованно обхватил мое лицо руками, глядя в мои глаза. «Ты моя законная жена. Только ты. И я люблю тебя, слышишь?» Елена бросила меня с Машей три года назад и укатила в Европу с любовником. Я долго добивался развода и все же получил его от самого архиепископа. Могу показать тебе документ, если не веришь. Я слушала любимого, часто хлопая ресницами, чтобы пелена слез не затмевала его лицо. Я чувствовала, что муж говорит правду. Значит, Константин меня не обманывал? Он любит меня? «И мы женаты законно?» Когда Елена бросила нас с дочкой, я решил вычеркнуть ее из нашей жизни навсегда и сказал Мари, что ее мать умерла. Я не хотел, чтобы малышка ждала ее и надеялась навстречу. Тяжело вздохнул Константин и снова обнял меня, заметив, что я успокаиваюсь. Я вернулся в Омск, думал, что сюда Елена точно не заявится. И всем в городе сказал, что овдовел. Только самые близкие люди знали правду. Я хотел рассказать тебе, но позже. Ты веришь мне, Софья? Верю. Я сильнее прижалась к мужу. Боже, как я испугалась, что наш брак недействителен. Елена сказала, что ты простил ее, и прошлую ночь вы были вместе. Нашла кого слушать. Я даже не видел ее. Она, наверное, только сегодня приехала. Облегченно выдохнул любимый. Его ладонь нежно гладила меня по спине. Елена, похоже, не в курсе, что уже год как не жена мне. Она каталась по Европе, и я понятия не имел, где ее искать, чтобы уведомить о разводе. Писал ее родителям в Петербург, но ответа от них так и не получил. Зачем вообще вернулась в Россию? Что ей нужно здесь? Она сказала, что получила письмо от Андрея. «Он ей сообщил, что ты собрался жениться». «Уже спокойно говорила я с мужем». «Андрей?» — нахмурился любимый. «Откуда он узнал адрес Елены? И почему тогда ей не сказал, что нас развели?» «Твой брат ведет какую-то свою игру. Скажи, как так вышло, что тебя обвиняют в хищениях?» «Я сам ничего не понимаю». Константин растерянно развел руками. «Выпуская меня из своих надежных объятий». «Подпись на документах действительно моя, но как я мог ее поставить, ума не приложу. Я всегда тщательно проверяю все, что подписываю». «Скажи, ты доверяешь Андрею?» «Решила я начать издалека». «Конечно, он же мой брат», недоуменно посмотрел на меня муж. «И я рассказала Константину о недавней стычке с Деверем, как тот приставал ко мне» и грозился отомстить, за что только, непонятно. «Что ему нужно от тебя?» Морщинка легла между бровями графа. «Не знаю», — пожала я плечами. «Ты лучше вспомни, давал ли Андрей тебе на подпись какие-нибудь бумаги, на вид не очень важные, и ты их не глядя подписал». Муж нахмурился еще сильнее, задумавшись. «Да, случалось такое». Я как-то торопился, была тревога, и Андрей просил срочно подписать что-то из актов. У меня не было времени разобраться, и я быстро расписался. «Думаешь, это он подставил меня?» «Не думаю, я уверена», — поджала губы, понимая, куда тянутся веревочки. «И Елене он специально не написал о вашем разводе, зная, что она приедет». «Софья, возвращайся в дивное». Муж нежно притянул меня к себе, откнувшись в макушку. «С Еленой и Андреем я разберусь, как только выйду отсюда». «Я не оставлю тебя», — горячо прошептала, вдыхая аромат его кителя, который уже успел пропитаться неприятным запахом острога. «Хочу помочь тебе». «Отважная моя, не стоит вмешиваться в это дело». Напрягся, любимый, обняв меня крепче. «Уезжай в поместье, будь рядом с Машей». Боюсь, как бы Елена не заявилась туда. Дочь ей не нужна, но нервы помотать она может. Уверен, Елена приехала клянчить у меня деньги. Или Андрей заплатил моей бывшей, чтобы она тут появилась. Хорошо, я поеду домой. Константин, конечно, прав. Надо возвращаться. Неизвестно, что задумал Андрей. Но мужу надо помочь. Иначе я себе не прощу, если его посадят в тюрьму. «Умничка, я очень рад, что ты приехала». Его губы оказались так близко, что я сама прильнула к ним. Поцелуй вышел страстным и горячим, и я быстро разомлела в нежных руках графа. «Люблю тебя, помни об этом», — судорожно вздохнул муж, отпустив мои губы, которые уже горели вовсю от колючей щетины. «Простите, ваше высокоблагородие», — скрипнула дверь, в помещение вошел охранник. Виновато посмотрев на нас. «Свидание окончено. Уже слишком поздно». «Костя!» Я вдруг вцепилась в плечи мужа. Оставлять его тут совсем не хотелось. «Я люблю тебя!» «Береги себя и Машу». Он прижался губами к моему лбу. «Иди, Софушка». Нехотя мои пальцы разжались, я шагнула назад, смотря в глаза любимого. Сердце сжалось от тревоги и плохих предчувствий. «Но остаться тут...» «Было нельзя». Я отвернулась, пряча от мужа непрошенные слезы, и поспешила на выход. Когда карета тронулась с места, поняла, что не смогу спокойно уехать в дивное, как обещала мужу. «Кузьма!» Я выглянула в окошко, чтобы кучер услышал меня. «Слухаю, барыня!» Тут же отозвался мужик. «Знаешь, где дом Андрея Александровича?» «Знаю, конечно!» «Езжай туда!» Я вернулась на место, мысленно потирая руки. Вот и пригодится мое заклинание правды. Не отвертишься, дорогой деверь. «Софья Андриановна, мы будем там ночевать?» Удивленно посмотрела на меня Анастасия. «Нет, заеду ненадолго по делу». Я не стала вдаваться в подробности. Мы доехали быстро. Дом, который принадлежал отцу Лизы, стоял практически за крепостной стеной. Двухэтажный особняк не спал. В нескольких окнах на первом этаже горел огонь. «Значит, Андрей еще бодрствует». «Отлично. Жду от него признания. Пусть не искреннего, но правдивого». Худощавый дворецкий удивленно посмотрел на меня, но быстро вернул себе чопорное выражение лица. Когда я представилась, он снова вскинул брови и молча повел меня по полутемному коридору, чтобы сообщить молодому барину о моем визите. «Ваше сиятельство!» «Графиня Зотова к вам по срочному делу», — доложил дворецкий, открыв дверь в кабинет диверя. «Пусть войдет», — я узнала бодрый голос Андрея. «Прошу». Слуга распахнул передо мной дверь, и я смело шагнула вперед, прокручивая в сотый раз в голове слова заклинания правды. В нос ударил едкий запах табачного дыма. «Какая ожидаемая встреча, Софья Андриановна!» Язвительная ухмылка сияла на лице Андрея. Он стоял в нескольких шагах от меня, держа в руках тлеющую папиросу. Диверь демонстративно затянулся, выпуская дым в мою сторону. «Я же говорил, что она придет. Если не сегодня, то завтра точно», прозвучал знакомый голос с хрипотцой, от которого повеяло холодом. Мой взгляд устремился туда, откуда донесся звук, и я увидела высокую спинку кресла, в котором сидел еще один мужчина.